Глава первая. Вопросы нейробиологу. Почему мозг находится в голове, а не в другом месте? Кажется вполне разумным, что природа поместила мозг в голову. Вообще некоторые люди утверждают, что у мужчин он в другом месте. Но нейробиология не совсем с этим согласна. Почему мозг не находится в какой-нибудь другой части нашего тела? Разве он не был бы в большей безопасности под защитой грудной клетки? Может, ему следовало разместиться в ноге или стопе? Это выглядело бы ужасно. И на эти вопросы можно дать относительно простые ответы. Начнем с головы. Мозг получает информацию о том, что мы видим, обоняем, слышим, пробуем на вкус и осязаем от органов чувств. На зрение приходится почти 65% всех его возможностей. Поэтому вполне логично расположить глаза как можно ближе к мозгу. Если поместить его далеко от органов чувств, возникнет небольшая, но критическая задержка в получении информации. Всего несколько миллисекунд, тысячных долей секунды, могут означать разницу между жизнью и смертью. А еще мозг хочет сразу получать все сплетни о том, что происходит вокруг, и любит находиться в центре внимания. Поэтому, чем быстрее он собирает информацию, тем лучше себя чувствует. Но подождите, разве органы чувств не могли бы формироваться вокруг мозга, где бы он ни располагался? На протяжении миллионов лет эволюции и у наших водных предков, и у первых людей мозг оказывался в голове, то есть в верхней части тела. У рыб, млекопитающих и насекомых голова первой сталкивается с окружающей средой, когда животное перемещается. способность органов чувств оценивать обстановку до того, как их носитель успеет продвинуться дальше, — это большой плюс. Быстрое получение информации могло защитить наших предков от хищников и дать преимущество в поиске добычи. У людей мозг, а, следовательно, и органы чувств, находятся высоко, чтобы обеспечить лучший обзор окружающего мира. Хотя мозг, расположенный наверху, кажется уязвимым, Он защищен толстым черепом, состоящим из самого крепкого материала, который только может произвести тело. Поэтому он находится в безопасности.